Виктор, я ждал тебя намного раньше. с у к о р и з н ы й в голос произнес учитель, когда я оказался в его чертоге разума. Здесь все было в точности, как и в тот первый раз. Величественные колонны, подпирающие небо, кругом один камень и полное отсутствие стен. Но через пару секунд я понял, что поторопился с выводами. На этот раз что-то было не так, и я не мог понять, что именно. Учитель, а что произошло? Почему мне кажется, что здесь произошли изменения? Значит, все же заметил. Усмехнулся учитель и в одно мгновение оказался рядом со мной. Я прекрасно видел, что ему достаточно трудно далось это действие, и он скривился, словно испытывал сильнейшую боль. Увидев учителя впервые, я мог бы подумать, что он ранен, но этого просто не может быть по определению. Невозможно ранить человека, имеющего идеальное божественное тело, если только на вас напал мастер, обладающий идеальным демоническим телом. Задал я вопрос, от которого на лице учителя появилась улыбка. Это было довольно редкое явление, но определенно хорошее. В таком случае, что произошло? Ничего такого, что нельзя было бы исправить. Просто... Я готовился к твоему приходу. Вскоре мне необходимо будет уединиться. Я хочу попытаться прорваться на следующую ступень и стать в ы с ш и м мастером. Твое обучение позволило мне взглянуть на некоторые вещи по-другому и познать суть, которая раньше ускользала от меня. Все же истинный ученик – это бесценный подарок, о котором может мечтать любой мастер. Учитель, хватит заговаривать мне зубы! Кажи прямо, что с тобой произошло? Что это был за мастер, что смог нанести тебе раны, с которыми не с п р а в и л о с ь идеальное божественное тело? Мы этот раз учитель рассмеялся и потрепал меня по голове. Неужели ты думаешь, что твой учитель настолько слаб, что позволит какому-нибудь жалкому мастеру себя ранить? Или ты забыл, что я сильнейший среди мастеров? Или за время проведенное вдали от меня ты совсем утратил веру в своего учителя? Я тут переживаю, как мой ученик, все ли у него в порядке, как продвигается его совершенствование, еще в о з м о ж н о с т и как помочь ему преодолеть барьеры между нашими мирами. н а о ш у с ь по всему континенту, как угорелый, пытаюсь договориться с высшими мастерами, сошельниками т и даже с одним звездным владыкой, а в итоге мой ученик говорит такие вещи. Мое сердце обливается кровью. А душа хочет покинуть тело, чтобы вырваться за границы этого мира и никогда больше не сталкиваться с его жестокостью. Вот как ему всегда удается меня пристыдить. Каждый раз наступаю на одни и те же грабли, и ведь делает это всегда с таким серьезным видом. Так, стоять. За трепом учителя я едва не упустил самое главное. Он сказал, что ищет способ, как помочь мне преодолеть барьер между нашими мирами. И судя по тому, как ведет себя учитель, ему удалось это сделать. Мой учитель самый сильный, умный и коварный человек, которого я знаю, и я никогда не сомневался в у м е н и я х учителя, особенно когда он говорит, что искал способ, как преодолеть барьер между нашими мирами, и, судя по всему, учитель нашел такой способ. Вот и нет. Все мастера, которые согласились мне помочь, оказались бессильны. Барьеры между нашими мирами оказались слишком крепки. Вроде бы учитель говорил о том, что у него ничего не получилось, но в то же время выглядит очень довольным. Что-то здесь явно было не так. Все, кроме одного. Вот, познакомься, это мастер Лусио из храма бесчисленных звезд. Его понимание силы пространства самое глубокое на планете. Учитель хлопнул в ладоши, и рядом с ним появился мужчина в строгом костюме. На голове у него была надета очень странная шапка с десятком небольших антенн, которые медленно шевелились, словно что-то искали. На вид мужчина был старше учителя: толстый нос, п у х л ы е губы и огромные глаза, которые из-за толстых очков казались ещё больше. Но самое интересное было то, что я чувствовал в этом человеке силу учителя. Словно сейчас передо мной стоял учитель и его копия. Ну, правда, копия была словно заморожена. В ней точно не было сознания. Что почувствовал? Спросил у меня учитель. Мне очень дорого пришлось заплатить за услуги мастера л у с с и о Можно сказать, что я отдал ему свою жизнь. Эту технику я смог постичь после твоего прошлого прорыва. Я еще не до конца восстановился после ее применения, но... Тебе пока рано знать об этой технике. Сперва нужно подняться до уровня мастера. Зачем я тебе понадобился? Выдернул меня прямо с совещания. Вдруг заговорил мастер Лусио, словно только что вселился в это тело. Постой, а, так это и есть твой ученик? Все верно, мастер. Девятый смог прорваться и теперь мы должны возобновить обучение. Ты рассказал ему, что собираешься сделать? Не обращая на меня внимания, спросил мастер л у с о Как раз собирался приступить, но без вашей помощи, мастер, это будет довольно затруднительно сделать. Вот я и ждал, когда вы откликнетесь на мой зов. Слова учителя явно понравились мастеру Лусю. Он расплылся в улыбке, а в следующее мгновение мы оказались на лугу, посреди бескрайнего травяного моря. Мальчик. Ты что-нибудь знаешь о силе пространства и времени? Обратился ко мне мастер л у с и о Слышал несколько общих фраз от учителя, поэтому можно сказать, что ничего не знаю. Оно и не удивительно. Даже в нашем мире только храм бесчисленных звезд обладает глубокими познаниями в этих удивительных силах. Обычно мы не помогаем никому, но твой учитель смог заинтересовать меня и предложить цену, от которой я был не в состоянии отказаться. Он очень ценит тебя, раз добровольно согласился сократить свою жизнь вдвое. Я посмотрел на учителя, который лишь пожал плечами, словно ничего такого и не делал. В том, что мастер л у с и о говорит правду, я был уверен. Мы все еще находились в чертоге разума учителя. Здесь никто, кроме него, не мог соврать. Будь это даже высший мастер или звездный владыка. Учитель и ученик находятся в разных мирах, продолжал говорить мастер л у с и о которых само время течет по-разному. А пространство, разделяющее их, настолько хаотично и непредсказуемо, что мне даже не удалось определить точное местонахождение твоего мира, мальчик. Но ну, оно и не удивительно. Твой мир находится вместе под названием б е з д н а х а о с а Крамб е с ч и с л е н н ы х звезд всегда считал, что в б е з д н е х а о с а нет ни одного населенного мира, но похоже, что мы ошибались. Несколько мастеров уже работают над информацией, полученной от твоего учителя. Мастер Лусио произнес учитель, боюсь, что нам неинтересны проблемы храма бесчисленных звезд. А, простите, снова я вернулся к работе. Тут же смутился мастер Лусио. А, на чем я остановился? А, да, вспомнил. А, установить связь с миром, находящимся в бездне х а о с а невозможно. подобное под силу только учителю, если он встретит истинного ученика. Ну, как это и произошло у вас с уважаемым Кентеном. Но в этом случае обучение будет слишком малоэффективным и на него будет затрачиваться непозволительно много времени. Я же уже говорил, что в наших мирах время течет по-разному. А еще мне об этом говорил учитель. И время в его мире текло в несколько раз быстрее, чем в моем. Только благодаря этому мне удавалось учиться. А делал я это, когда спал или находился в отключке. По-другому попасть в ч е р т о г разума учителя было нельзя. Спал я всегда очень мало, максимум четыре часа в день, а в большинстве случаев по два часа. За это время в мире учителя проходило от пары дней до нескольких недель. Он сам не знал, как это работает, а вот мастер Лу, с и о похоже, отлично это знал. Так вот, вам с Кентоном очень повезло, что твой мир находится на более медленной временной оси относительно нашего. Я же смог создать малый мир, который поместил на еще более быструю ось. Год, проведенный в этом мире, будет равняться часу в нашем. Тогда получается, что в моем мире это вообще будет равняться нескольким годам? о ш а р а ш е н н о спросил я. Вот за эту возможность я и заплатил столь высокую цену, произнес гордо с собой учитель. У нас есть несколько лет. Я съем собственную п е ч е н к у если за это время... Ты не поднимешься до ступени боевого практика.